Глава 14. На дирижабль отправили Салеха в компании Мироя. Они аккуратно подвели воздушный корабль и подвесили его над двором гостиницы, поставив на временный якорь. После чего выгрузили из гондолы все потребное. Под одобрительные реплики великого прокуратора имперцы стали облачаться для битвы. А Йозеф попытался призвать свой доспех. Вышло у него только раза с десятого. Строго говоря, в полноценной работе мешал Херле. По требованию Морцеха он раз в полчаса подносил всем трубки с шаманской травой, после чего курильщикам требовалось немало усилий, чтобы вспомнить, что они делают, где находятся и кто все эти люди. Поэтому Морцех внимательно следил, чтобы никто не курил одновременно, только по очереди. Остальные с шутками и прибаутками возвращали обдолбышек текущей реальности. Так что происходящее слабо напоминало войсковую операцию. Возможно, поэтому спящий локот и не заметил всех этих приготовлений. Уж очень все нелепо выглядело, но результат впечатлял. Боевая группа построилась в шеренгу во дворе гостиницы. Проблемы возникли и тут. Шеренга была прямой, но не параллельной ни одной стороне двора. При этом она наискосок пересекала тень от развесистого кипариса. Сам великий инквизитор, облаченный в темно-коричневый сюртук и широкополую соломенную шляпу, вышагивал вдоль строя и довольно цокал языком. Первым стоял Ричард. Он был легко одет, ограничился рубашкой и брюками. Обувь ему не требовалось, оружие, в общем-то, тоже. Вторым встроев стал Алих. На лейтенанте был полный латный доспех штурмовой пехоты. Пожалуй, лучшее решение из возможных для баланса подвижности и защиты. Трехслойные металлические пластины, внутренний слой титановый сплав, собранные в жилет, закрывали всю верхнюю половину тела. На плечники и поручи, на бедреннике и поножи, точнее, один понож, все это было сделано из того же материала. Они надежно и гибко крепились друг к другу. Весела такая конструкция честных пару пудов. И неподготовленный человек, если дура решит нацепить такое на себя, не факт, что сможет хотя бы медленно ходить. А вот на салихе доспех выглядел как родная кожа. И движение не стеснял. По крайней мере, это было незаметно. Протез, что торчал из-под наколенника, на фоне брони можно было принять за функциональную часть этого облачения. Поверх доспеха лейтенант нацепил жилет с кучей карманов и петель под оружие. И непосредственно оружие пять единиц стрелкового и десяток холодного, плюс эликсиры, плюс три гранаты, плюс верные Регины за плечом. За реем стоял Эрих Мирой. Он был облачен в доспехи, исходно аналогичные с Алиховым, но их подвергли такой основательной модернизации, что опознать их не взялся бы ни один инженер. Во-первых, броня была двойной, во-вторых, рассчитана она была изначально на человека раза в полтора крупнее салиха в-третьих, изнутри доспех выстилал особый мускульный слой тщательно заклятый и настроенный на взаимодействие с владельцем, собственно, он и обеспечивал все конструкции подвижность, повторяя в точности любые движения находящегося внутри человека. Поскольку сдвинуть эту дуру с места без помощи мускульного усилителя не сумел бы Эрей, фактически конструкция представляла собой эдакий биомеханический скафандр. Весило это чудо инженерно-магической мысли около 40 пудов. работало на магических артефактах и несло на правом плече короткий ракетомет которым можно долбать практически любую технику. Правда, только на ближней дистанции не далее 200 ярдов. К тому же носимый боекомплект составлял всего лишь 11 выстрелов, двенадцатый в стволе. Как из него стрелять в гуще боя, учитывая, что ракета на старте дает выхлоп, убивающий позади все живое, шагов на 15 никому доподлинно неизвестно. В реальных операциях ракетомет применяли только на открытой местности, и только когда позади стрелка не было никого из своих. И все равно в армии его прозвали Смерть врагу пиздец расчету. Намекая, что своих она тоже положила немало. Изначальные названия модели помнили разве что оружейники. Сами по себе эти доспехи могли игнорировать практически все ручное стрелковое оружие. И каких еще модификаций мог накрутить туда скучающий маг, известно только ему, да и то не сегодня. Над магом возвышалась громада механического голема, в котором сидел Йозеф Фалько, посол великой инфарии. Бычкообразное тело на двух ногах, типа птичьих. Две небольшие пушечки по бокам и два скорпионных жала сзади. Из всего этого великолепия торчала тонкая трубочка, из которой непрерывно шел дымок. Голем был покрыт толстой броней из розового кристалла, через которую можно было рассмотреть подвижные потроха. Конструкция внушала. Впечатление портил тот факт, что голем периодически хихикал. Следом шел Гай Примус. Бывший легат нацепил на себя легкий доспех из специальной, особо прочной кожи. В руках он сжимал короткое копье с острым широким наконечником. Замыкал строй Херля. Дикарь вооружился бубном и колотушкой, а на спине в простом матерчатом рюкзаке он нес свой мешок с письмами. На груди висел кожаный патронтаж, в который чернокожий гигант воткнул несколько трубок тактический оборонный резерв. Великий прокуратор оглядел воинство, одобрительно кивнул и затянулся из трубки, поданной Херлей. Джентльмены! Задача нам предстоит очень непростая. Скажу прямо, дело почти безнадёжное. Необходимо убить немного много ни мало Бога. Да, ослабленного долгим сном, но когда он был здоров, с ним едва совладали объединенные силы двух пантеонов. Воцарилось молчание. Все смотрели на Морцаха, а Морцах задумчиво вглядывался в лица товарищей. «О чем мы говорили?» — сдался Клаус. «Что нам предстоит невыполнимая задача — Бога убить» вежливо ответил Ричард. «Ах, да, точно. Благодарю вас, Ричард. Так вот, задача трудная, практически невыполнимая. Эти боги... Я вам скажу, те еще твари, да...» В этот момент Рэй понял, что таким путем вводную они будут получать до вечера, и задал наводящий вопрос. «Так э, это... А на что этот бог э, физически... Ну, похож будет? Куда его бить? Как убивать?» Морцих важно покивал. «Спасибо, Рэй. Вы, как всегда, по делу. Формально у богов нет постоянной формы. Лакота прозвали трехрогим потому, что в человекообразной постаси у него на голове три рога. Но эта ипостась была уничтожена. От нее осталась голова, которая и есть якорь. Сейчас не время объяснять, но вернуть себе человекообразную форму Лакот не может». Обычно в подобных случаях темные боги воплощаются во что-то животное, как правило, функциональное и смертоносное. Например, гигантское насекомое, скорпион, паук или дракон. Любые их сочетания. А убивать? Даже для богов есть правило. Форма определяет содержание. Как бы причудливо не выглядел монстр, у него всегда есть уязвимые места. И есть сердце, уничтожив которое убьешь и самого бога. То есть и насекомое будет устроено как насекомое: внешний скелет хитиновый, мягкое нутро. Продолжил допытываться Громила. Скорее всего, у вас есть идеи? Морцех продемонстрировал вежливое внимание. Да, это. Какие там идеи. Главное дырку в шкуре пробить и взрывчатку запихнуть, а там это гидродинамический удар. Во. Все потроха порвет. В Каш просто. Вот. Во Под конец Рэй немного смутился. Все вежливо покивали такой замечательной идеей и даже похлопали. «Значит так. Сейчас я использую свою волю и совмещу планы. И дальше уже... Дальше уже ваша задача. Да, задача. Сейчас тут нет врагов, но сны Лакота полны ужасов. Нам придется спуститься в подземелье и убить эту тварь». И снова все замолчали. Морцах внимательно смотрел в спокойное, полное внутреннего достоинства лица. «Чего ждем, джентльмены? Вам надо выдвигаться!» — спросил через какое-то, довольно продолжительное время Клаус. «Так это... Да вас и ждем! Реальность совмещать надо!» Рей соображал лучше всех. Из голема снова раздался смех. Ага, э, да, сейчас. К сожалению, благовоние сильно замедляет мышление». Иногда теряю мысль, и от этого мне бывает крайне неловко. Маркиз? Да, Ричард. Вы хотели реальности? А, -а, -а точно. Сейчас. И на мир снизошла тьма. Черное солнце на белом небе, черные дома, черная земля, словно кто-то рисовал мир белой тушью на черной бумаге. Курите, срочно. Сейчас он нас увидит и нанесет первый удар. Морцех опирался на невесть откуда взятую трость. Ему явно было тяжело стоять. Приказ все выполнили мгновенно. В следующую минуту можно было услышать только судорожный кашель. Стих и он. Уцарилось напряженное молчание. Минута, другая, третья. — Как я вижу, никто ничего не почувствовал? — Хищно улыбнулся прокуратор. — Нет, должны, — уточнил Салих. — Если враг не может коснуться вас своим главным оружием... Если путь к его сердцу открыт, то ничто не помешает нам нанести удар. Отправляемся. И да, на меня не рассчитывать. Я сегодня не боец, и меня максимально прикрывать. Именно я делаю локота уязвимым. Расклад был предельно ясен. Минуту спустя отряд покинул гостиницу. И проблемы не заставили себя ждать. С моря прилетели черные птицы с широкими крыльями и подозрительно острыми клювами, что больше походили на копья. Рэй прикрывал отряд стрельбой из револьверов. Хоть иногда и приходилось тратить больше одного выстрела на врага. Уж больно верткими оказались пташки. Даром, что ростом они были с доброго орла. Из переулков полезли существа, больше всего похожие на безголовые коровьи туши. Вместо головы короткий костяной шип. Тут уж пошла рукопашная, так как пробить фронтальную броню твари могла только винтовка Салиха, а с ней не больно-то в такой тесноте развернешься. Но хороший удар топора надежно то ли убивал, То ли обездвиживал противника. Да и против боевого скафандра, не говоря уж про хихикающего розового голема, шипоголовые коровы выстоять не могли. И какую позвольте узнать милую зверушку, изображает из себя это необычное существо? Голос графюнуша просто сочился ядом. Жизнь изменчива и разнообразна, не всегда наши представления о ней совпадают с объективной реальностью. То есть, это может быть вообще все что угодно, и никакому здравому смыслу это подчиняться не будет? подотожил графиониш. Именно так. Морцеха так озадачила эта мысль, что он остановился. Мистер Салих, насчет насекомых была дезинформация. Не пытайтесь, просто не пытайтесь. Хорошо. Раз спросишь, значит не буду. А что я не буду, Ричард? Краин напряженно смотрел на белое небо, высматривая новых птиц. Неважно, все неважно. Ричард о чем-то задумался. Монстры нападали все чаще и все разнообразнее словно кто-то смешал в котле похлебку из живых существ, забыл варево на огне, и оно принялось выкипать. До катакомб оставалось пару сотен метров, а путешественников зажали. Все сложнее было держать тварей на расстоянии. Наконец, все участники небывалого похода схватились в рукопашную, окружив морцаха, который практически не реагировал на внешние события. Бешеным шилом бился стальной хвост голема. Жуткой мясорубкой вращался Салих. Лейтенант был залит темной кровью с ног до головы. Он точными ударами убивал самых причудливых тварей, что пёрли на него толпой. Смазался в сплошное пятно бывший легат. Копье аж гудело. Чище всех бился Ричард. У него не было ни смертельных ударов, и кровь не долетала до его лица. Черная сфера убивала сам воздух. После некоторой задержки движение отряда возобновилось, шаг за шагом. Мак орудовал коротким топором с огненным лезвием. Где не поспевал топор, там монстров встречал броневой кулак. Сражался мерой с удивительным для его проворством а зубы и когти теневых монстров не могли повредить бронескафандр. Но все равно приходилось держать строй, не позволяя атакующему зверью прорваться внутрь, где статую застыл великий прокуратор. И все-таки объединенных усилий всех бойцов не хватало. Монстры шли плотной толпой, буквально заваливая телами. И вот отряд снова вынужден остановиться. Херли ударил в бубен, и с неба посыпались снаряды. Аккуратно и прицельно, словно кто-то тщательно навел и заранее пристрелял орудие. Снаряды убивали монстров под корень, но на удалении, так, чтобы осколки не долетали до бойцов отряда. Ошмётки черной плоти делали землю опасно скользкой. Пахло почему-то петрушкой. — Оху! Оху! еть, Твою ядрить! Это что за богобольный еблысь? рай счастливо улыбался, отплевываясь. Борода его слиплась в черный комок. Херли приосанился, не переставая, впрочем, стучать в бубен. «Могучая шкур с жопой сильнючая агыра! Папа, о, сожри его и его народа, и стань такая же сильный. «Барабан с задницы заживо освежеванного бога! Как мило!» — расшифровал слова дикаря Гринривер. «Я почти впечатлен! Херля, почему вы сразу не ударили в ваш бубен?» «Если моя бей в бубна, как твоя радуйся хорошая драка!» — пожал плечами гигант. «Это скучные враги, Херля. С ними неинтересно драться». Вы не обидите меня, если будете стучать в свой бубен почаще. И времени это нам сэкономит изрядно». «Умная слова, белобрысая падла! Я стучи в моё бубно почаще!» Благодарные взгляды остальных соратников Ричард высокомерно проигнорировал. Дело пошло веселее, и через 10 минут отряд добрался до входа в пещеру. И вот тут выяснилось безусловное преимущество отряда. Ричард сферой абсолютного ничто очищал тоннель от противников, Мимо него прорывались считанные единицы, чтобы тут же попасть под топор Рэя или копье гая. И то, и другое не знал ни промаха, ни соперника. Пробиться же стоило через двух боевых титанов в лице Эриха и Йозефа и вовсе было нереально. Опять же, сзади тварям приходилось одолевать груды мертвых сородичей, что не прибавляло им боеспособности. Правда, в тоннелях отбубно пришлось отказаться. После первого же удара ощутимо сдрожали стены, и великий прокуратор, на миг выйди из транса, Резким окриком остановил Херлю. Еще не хватало погрести всех под завалами. Дважды они ошибались с направлением, дважды возвращались по дороге из трупов. Наконец отряд дошел до входа в храм. И твари тут же закончились, просто как по команде перестали атаковать. Это было весьма кстати, поскольку все изрядно притомились. Пожалуй, кроме Ричарда, который даже не вспотел. Херли щедро насыпал всем травы. Это почти на полчаса тормознуло отряд. В этот раз они курили рассказ шамана о том, с какими духами дружит теперь народ Ахаджара, и как их, если что, приманить, чтобы передать ему сообщение. С учетом того, что все это время шаман был под действием грибной настойки, видения были причудливыми. я вот спросить все хотел, да забывал. Сэр Клаус, можно вопрос один задать? Слушаю вас, Эрих. Если это не будет тайной и не заденет честь других людей, я отвечу. Да вряд ли. Собственно...» А почему мы не перешли из мира в мир прямо здесь? Если я правильно понял, Рэй и Ричарда никто не встречал по дороге к храму. Даже Голем издал заинтригованное бурчание. Хм, да. о боги его знают, джентльмены. Видимо, Морцеса сказывается на моих мысленных способностях. Простите, наверное, можно было и так сделать. Первым засмеялись из Голема, следом прыснул Мирой. Через пяток секунд торжали все, не исключая самого Морцеха. От смеха воздержался только примус, который лениво размышлял, можно ли попытаться убить прокуратора, чтобы клятва его не остановила. Например, спасая Гринривера, чего нужно спасать Гринривера, как-то не придумывалось. Остальные, сбрасывая напряжение последнего часа, просто ржали. Видимо, не вся магия барьера ушла, и Локот не может покинуть светилище по своей воле. Маркиз дождался, пока веселье утихнет, и сформулировал результаты наблюдений. Значит, он ждет нас там. Рэй утер лицо платком и ткнул ему в направлении врат. «И он должен дрожать!» — пафосно заявил Ричард. «Это почему?» — удивился Рэй. «Его не смогли убить даже боги. А тут семеро обдолбанных придурков с оружием. Я бы на его месте переживал». «Так мы идем или нет?» — нетерпеливо буркнул маг. «Идем, но сначала еще покурим. Там в храме темная сила лакота будет максимальной». Мурцах был предельно серьезен, и никто даже не улыбнулся. Покурили, подумали. Стартовали где-то час спустя. Изрядно пошатываясь, отряд вошел в ворота храма. Мир вокруг все так же был раскрашен во все оттенки черного. А потом... Только в трактирных байках и плохих романах герои в подобном состоянии отправляются на битву и побеждают, не почесавшись. Реальность, увы, прозаичнее и грубее. Первые потери отряд понес мгновенно. Тварь атаковала со стороны потолка. Локот был похож на гигантскую мухоловку, Ударом лапы он отбросил Гая, пожвалами схватил Рая Салиха и потащил его с собой в темноту. Там он, не обращая никакого внимания на слой брони, просто и мгновенно заглотал бывшего лейтенанта. Отряд сбился в кучу, спина к спине. Все безмолвно взирали, как через прозрачный пищевод твари проходит человеческое тело. Впрочем, не все. Миг спустя заговорили пушки на башенке голема. Взрывы крошили стены храма. Из-за темного света они смотрелись так, словно кто-то рисовал цветными мелками на черной доске. Локот лишился пары ног, и еще все успели рассмотреть облик бога. Действительно гигантская мухоловка. Только на щитках, что закрывают сегментное сочленение, у твари были лица. Вернее, будет сказать, одно и то же лицо, которое взирало на мир с каждой чешуйки. Черный силуэт, белые провалы глаз, белоснежная улыбка. И три витых рога, два по краям лба и один на макушке. Тварь металась, сбивая прицел, в вопя что-то воинственное на родном языке, продолжал поливать локота огнем, пока не закончились патроны. Тишина наступила внезапно и ввергла людей в ужас. Локот лишился десятка ног, но не потерял скорости. Единственное оружие, способное навредить монстру, теперь бездействовало. Оставался еще ракетомед у Мироя. Но все понимали, что с такой скоростью движения темного бога оружие можно даже не ставить на боевой взвод. Теперь атаковал бог. Плевок желтой смолы надежно вывел из боя Йозефа и его голема, склеив последнему лапы. Бубен Херли не произвел на Локота никакого впечатления. А вот ответная атака раскидала остатки отряда по полу. Удар твари отбросил могучего дикаря, как котенка. Тот рухнул, израгая проклятия. Подняться уже не смог. Божество переломало ему конечности. Хоть магия племени и уберегла Херлю от смертельных ран, но продолжать битву он был не в состоянии. Следующей жертвой стал Ричард. Графеныш распяли на паутине. Локот схватил Гринривера, словно паук осу. Ловко избегая жала то есть опасны даже для него сферы. На ногах остались Клаус Морцех и Эрих Мирой. Маг наводил ракетомет на врага, но так и не мог поймать момент, чтобы выстрелить наверняка. Локот неуловимыми рывками, уходя из-под прицела, приближался к Мирою и Морцеху. Эрих уже готов был наплевать на все и геройски погибнуть, активируя взрыватели у всей дюжины ракет разом, подпитав огонь, разрывав всей своей магией. Шарахнуть должно было от души, и вряд ли кто бы тут уцелел. Скорее всего, на месте храма осталось бы лишь озеро лавы, покруче того, что он устроил совсем недавно. Мага останавливало лишь понимание того, что последний момент пока не наступил, хоть и неумолимо приближался. Вдруг туша бога дрогнула, а потом изогнулась, суча лапами, словно от сильнейшей боли. Блестящий хитин покрылся испариной. Блокот рухнул на землю, а из его спины, вопя что-то нечленораздельно матерное, вывалился Райсалих. На его коже дымилась кислота. В руках лейтенант сжимал два коротких топорика, которыми он рубил все вокруг себя. Мирой дождался, пока стихнет очередная конвульсия туши, и выстрелил. Правда, он забыл, что стоит почти впритык спиной к стене пещеры. Струя выхлопа не смогла пробить бронескафандр, но она швырнула его на землю вместе со стрелком. Эрих нокаутировал сам себя и выбыл из событий. Маркис Морцех оглядел поле боя. Громко стонал Рейс Алих, он тер лицо, с которого кожа сходила кусками. Слабо ругался Херля, даже не пытаясь встать. Внутри голема ждал своей участи Йозеф Фалько. На полу перед ним лежал бессознательный маг. Бывший легат в поле зрения отсутствовал, а под потолком слабо дергался в коконе Ричард Гринривер, которому кровь разъедал яд, что лишает воли, боли и возможности шевелиться. Смерть медлила избавить его от мучений и вернуть в строй. Прокуратор подошел к разорванной туше Локота, тяжело припадая на левую ногу. Трость в его руках стала дурочным мечом с волнистым лезвием. Он перешагнул несколько оторванных лап чудища, что еще слабо подрагивали. Поднырнул под струей вонючей жижи из разорванных кишок. Наконец он достиг своей цели — сердца Бога. Оно выглядело очень странно. Три сферы, что мерцают от внутреннего света и пульсируют поочередно. Морцах взмахнул мечом, разрубая все три. В небо ударил бесконечный вихрь душ, с потолка рухнул Ричард. И мир снова стал обычным. «Дело сделано. Теперь позаботимся о раненых и похороним павших». Тело великого прокуратора вновь наливалось мощью магии, и ясность сознания возвращалась к сильнейшему боевому магу империи. Глаза Рея Салиха спасли очки, с остальным было заметно хуже. Желудочный сок сжег кожу и снова лишил грамилу волос. Зелье и амулеты сделали свое дело, но красоты Салиху это не прибавило. На всех открытых участках кожа натянулась и трескалась от каждого движения. Бывший лейтенант истекал сукровицей и постоянно ел мясо. Уж больно много организм потреблял для своего восстановления. Впрочем, перспективы его выздоровления тревог не вызывали. Херли возлежал на шезлонге весь перемотанный. Травмы не позволяли ему ходить, но не мешали забивать трубку и закидывать еду себе в глотку. Мирой отделался легкой контузией. Посол вообще никак не пострадал, разве что морально. Из плены его вызволил Ричард, которого милостиво прикончил Рей, не дожидаясь, когда это сделает яд Лакота. Также Ричард, по указанию прокуратора, тщательнейшим образом, не пропуская ни единой песчинки, уничтожил голову Лакота. Тело легата так и не нашли. Город вернулся к тому виду, который имел до появления здесь Лакота с его свитой. Ни единого человека, уже которую тысячу лет. Пустой пляж, птичьи базары и совершенно нетронутая природа. Несколько руин, засыпанных песком. На этих руинах не хотелось долго оставаться. К счастью, дирижабль уцелел. Он так и висел на якоре, чуть в стране от одной из разрушенных временем стен. Ночевать отряд устроился у края леса, куда они переместились от развалин. Дирижабль спустили почти к самой земле, за его за нос и корму. Опасного ветра не предполагалось, но перестраховку никто не счел излишней. Можно было, конечно, отчалить сразу после битвы, но пострадавшему Херли не помешало бы выспаться, да и Рэю хоть немного подлечить протравленную кислотой шкуру. А главное надо было дождаться, когда проснется великий прокуратор. Никто не знал и не догадывался, чего стоило Клаусу Морцеху переломить божественную волю и объединить мир снов Лакота с реальностью. Чисто умозрительно это мог себе представить Эрих Мирой. И когда речь прокуратора вдруг приобрела заторможенность, он первый вскинулся, впрочем, тут же расслабился и предложил Морцеху отнести его к месту лагеря, где оставить в покое на потребное для отдыха время. Маркиз, подумав, с этим предложением согласился. И теперь спал поистине богатырским сном уже десятый час. На утро произошло сразу несколько любопытных событий. Для начала вернулся Гай. Он лежал у костра голый и вроде бы спал. При этом он каким-то загадочным образом просочился через все сигнальные чары, которые ставил на минуточку маг высшей квалификации и обманул дежурного наблюдателя. А дежурил немного ни немало Райсалих. Ему заживающие раны мешали спать, так что он сам вызвался на ночную вахту. А еще Примус ничего не помнил с того самого момента, как что-то ужасно твердое ударило его в спину. Дальше темнота. А потом он просыпается тут, на поляне у костра. После выяснения всех подробностей, бывший легат стал недоступен для общения. Ричард ему рассказал, что, в общем-то, он на самом деле лишь сон безумного бога. И так случилось, что Ричард его вытащил из лап небытия. Ведь когда бог пал, Сны его тоже развеялись. Так что теперь гай примус и не человек вовсе. Так живая иллюзия. Безделушка, которую проиграли в карты. Родные, близкие, дружище, о чем вы? Вам роду 300 лет. Из них 260 вы провели в вышеупомянутом божественном сне. Да-да, вместе с легионом и городом, которых теперь нет вообще, потому что вы их проиграли. Короче, гай расстроился он начал выть, хохотать и рыдать причем одновременно. Остальные шестеро богоборцев молча смотрели на представление и тихо спорили на тему «пойдет или не пойдет топиться». В итоге бывший легат прыгнул со скалы. Поставивший на этот вариант Райсалих потребовал состальных остальных деньги. Ему резонно заявили, что пари никто официально не поддержал. Да и с деньгами в отряде туговато. Действительно, практически всю наличность Ричард спустил на игру. Остались только чеки, но тратить их на такую ерунду никто и в мыслях не держал. К тому же, все равно обналичивать негде. Последняя фраза имела последствия. Аркис Морцах прокашлялся от щедрой затяжки и заявил, что желает лично проинспектировать все города побережья, для полной уверенности, что убиенный Лакот не смог все же в последний момент улизнуть и скрыться в каком-нибудь из ближайших святилищ. Так что путешественники спора погрузились на дирижабль и отправились на юг. Ведь нет в империи человека, который не возжелал бы помочь великому прокуратору особенно если тот просит вежливо. Остров со всеми его руинами и пляжами остался позади. Отныне и присно, видимо, любому путешественнику. Утро следующего дня в чем-то повторило предыдущее. Гай Примус снова появился на верхней палубе дирижабля. Последнее, что он помнил, как ловит головой каменный уступ. Попался он опять с Алиху. Громила выслушал бывшего легата, а потом предложил ему или прыгать за борт прямо сейчас, отложив решение проблемы на следующее утро, Или перестать страдать фигней. Во втором случае Гайп получит одежду, еду и возможность занять себя тяжелой физической работой, чтобы думалось всякого поменьше. После недолгих колебаний Примус выбрал вариант 2, и вскоре на доске палубы излило содержимое нескольких десятков ведер с водой. Ближе к обеду, когда проснулись остальные члены команды, выяснились еще две интересные новости. Во-первых, за ночь корабль сильно снесло не к пробудившимся ветром, и теперь они, черт, знает где. Потому что неизвестно, сколько раз за ночь дирижабль успел поменять курс. А еще у горизонта возникло подозрительное шевеление, которое все по очереди разглядывали во всю наличную оптику, но так ничего толком и не разглядев, решили оставить без внимания, пока само не прояснится. Рэй завязал бандану на лысой макушке и бросил одобрительный взгляд в сторону зеркала. Отражение, не сказать чтобы радовало, но некоторый оптимизм внушало. Кислота основательно сожгла лицо, и без того тонкие губы пропали совсем. Рот теперь напоминал края раны. Уцелила только одна ноздря, на месте которой красовалась уродливая дыра. Кожа вокруг глаз стала тонкой и какой-то масляной. На ушах отсутствовали мочки, а в левом еще и дыра сквозная красовалась. Кислота попала и на зубы, и белая эмаль стала ржаво-алой. Так что теперь на салях лишний раз избегал смотреть даже морцах. Рэй отлично знал, что все это рано или поздно заживет, и даже ноздря, скорее всего, вырастет, и вряд ли даже Регина. Невеста, а не винтовка. Припомнит, какие повреждения внешность Салиха имела ранее, а какие приобрела недавно. Но главное, на голове снова не было ни единого волоса. За такое можно было и пострадать немного. Громилы выхватил пару бутылок вина из ящика и вылез на верхнюю палубу. Там Ричард что-то обсуждал в компании Мироя и Йосефа. «Что, твое графейшество? Как тебе наш отдых? Весело?» Громила без затей отбил горлышки бутылок и протянул собеседнику вино, охлажденное до 4 градусов. «Да, пока неплохо получается», — Ричард взглянул на горизонт с хищной улыбкой. Чувствую, что живу полной жизнью. Кстати, Рэй, сохраните несколько бутылок. Мы можем потом продать их за безумные деньги. Ведь это же вино из гробницы Лакота, его возделывали тяне». Похоже, осознание того, что он стал причиной смерти всех жителей покинутого города, пусть это были всего лишь призраки, — Победила даже вечный страх полетов Гринривера. А еще ваш Херли как удачно подвернулся. Не будь у вас, джентльмены, таких удивительных друзей, мы бы там и остались, слились с тенями. Мак зябко передернул плечами. Как удачно у нас оказался запас травы. О, да, отменно взяла трава сия. Удивительного растения сего семена соберу я. Фурор изрядный в анфарии великой, произведет она. Охотятся будем на сирен мы, монстров жутких с магией ментальной. Его сетовал на тревожные сны и все продолжал курить. Запасы писем в письме ощутимо уменьшались, а в лексиконе путешественников стали проскальзывать словечки языка дикарей. Сам виновник разговора лежал в каюте с закрытыми глазами в плотном облаке белого дыма. Шаманская трава не сильно помогала при страхе высоты, но этого херля понять сходу не сумел. Его почти не мутило, но от вида из иллюминатора дикаря пробивало на холодный пот. «Ох, джентльмены, я прям помолодел!» Это была исключительная история. Герой сделал большой глоток холодного вина и сладко зажмурился. «Теперь я понимаю, почему вас так боятся». «У вас всегда так?» «Ну, обычно все не настолько плохо. Хотя бы живые свидетели остаются». Рэй устало вздохнул. «Но, признаться, тенденция меня беспокоит», — тесно ответил Ричард. «Все, что с нами и вокруг нас происходит, чем дальше, тем больше напоминает какое-то фундаментальное проклятие». Раз от раза мы попадаем во все более опасные передряги, где даже мое бессмертие не играет никакой роли. Что дальше-то? Конец света? Да, в этом определенно что-то есть. Рэй покачал головой. сар Клаус, подсаживайтесь. Я тут вина принес. А еще нам нужен ваш совет. Да, джентльмены, слушаю вас. Морцах от горизонта взгляд вообще не отрывал. И этот взгляд постепенно обретал все более подозрительный прищур. Вот скажите... Может, нас с Ричардом того э, прокляли? Ну, не знаю, богу, какому в кашу плюнул Ричард, или я грабил кого-то не того. Салеха вопрос озаботил не на шутку. Слишком узко мыслите, Рэй. Клаус достал кисет с трубкой. Кисет пополнили из мешка Херли, так что трубка сейчас содержала чужие воспоминания. А может, проклятие — это вы сами? Где-то в мире боги желают свершить что-то глобальное и делают это своим оружием, вами. Сама судьба покарала Лакота нашими руками. Вы — цепные псы мира, его верный иммунитет. Выжигаете всю заразу, которая может угрожать империи и всему сущему. Именно в таком порядке. Сначала империя, а потом весь мир, — поддержал Тост Ричард. А вообще, я бы хотел знать, кто в нашей истории отвечает за попутный ветер. Это ведь мы удачно потерялись. Очень удачно. Великий прокуратор отложил трубку и пригубил вино. Он смотрел на горизонт. Черная клякса у неба края, с утра занимавшая его внимание, распалась на сотни больших кораблей.